Он еще подумал, когда его ввозили, «Но я же вернусь, полк!» Как будто на войне можно загадывать вперед. По коридору от окна к окну переходил хромой санитар. Постоит, примерится, вынет гвоздики из-под потихоньку постукивая, вобьет в подоконник сбоку. Опять посмотрит, постоит и подвесит на гвоздь бутылку, потом, уминая негнущимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль из стиранного бинта, чтобы вода, натаявшая со стекол, текла не на пол, а по фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал, ему этой тихой работы в тепле теперь до конца войны хватит. Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами стекла высоко отмерзали. Бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак, впаяет в лед, нагреет еще раз, притиснет. Орел и решка, орел и решка. И тают на солнце его ледяные пятаки. Секаются стекол. Исчезнувший мир... Все довоенное сейчас, как исчезнувший мир. Недавно лежал он в палате вспомнилось вспомнилась осень. Он сидит в классе у окна, смотрится второго этажа на улицу. Там узкоколейка как маслозаводу, а рядом с насыпи огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и девчата в стеганых ватниках, греются, подставив лица холодному солнцу а машинист паровика в окне будки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо. Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. И, словно разбуженные, стали перекатываться друг к подругу парни и девчата, обхватываясь ватными рукавами и смеясь. Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из них сейчас нет в живых, Не парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и смотрел. Из двери вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ, все закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо, и воздух, и снег серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал краснинкой. Не знать времени не догадаешься, восходит солнце или садится. Растекшаяся она светила из-за серой мглы, не слепила, светила без лучей. Весь в пару надвинулся к перрону на поезд. Об индивелые крыши вагонов, в натеке льда с крыши белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер. Помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от дверей к дверям, бежали вдоль состава. Каждый раз вот так бегают с вещами, с детишками, а везде все закрыто. Ни в один вагон не пускают. Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в горсть. «Вот бы Гитлера суда этого! Сам-то он в тепле сидит, а народу такие мучения принимать, да с детишками!» И зябко ежился, будто его тут мороз пронял. Глупым показался Третьякову этот разговор, срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал «Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер, и война началась?» «Захотел, кончилась?» И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом. «Санитар враз, поскушнел, безликим сделался. Но не я ж захотел, — бормотал он себе под нос, переходя к другому окну. Или мне моя нога лишняя оказалась. Третьяков посмотрел ему вслед на один его сапог и на деревяшку.